Лайфхак 18. Учите детей зарабатывать деньги с детства. Вы окажете неоценимую услугу своему ребёнку, если научите его зарабатывать, тратить и сберегать деньги. Определённый период жизни был полностью посвящён детям. Я зарабатывала и практически всё вкладывала в детей. Знаю, что такой период есть в жизни многих родителей. Вопрос в том, сколько он должен длиться, до какого возраста ребёнка и как сделать так, чтобы вложения и усилия не пропали даром. Понятно, что финансовые отношения с детьми выстроить непросто. Взаимоотношения зависят от возраста, и это от ответ на вопрос. Что же является приоритетным? Научить ребёнка разумно тратить, сберегать, инвестировать или зарабатывать? Сами по себе финансовые отношения с детьми двояки. С одной стороны, родители должны их обеспечивать материально, с другой стороны, необходимо научить детей ценить деньги, зарабатывать их и правильно ими распоряжаться. Для того, чтобы научить сына или дочь тратить и сберегать, используйте предыдущие лайфхаки – о ведении бюджета, в ряде потребительских кредитов, планировании расходов, создании страхового запаса денег, грамотном обращении с картой и другие. В этом лайфхаке про то, как важно научить детей зарабатывать деньги. Малыш – всегда радость, и очень часто родители, бабушки, дедушки балуют его. Причем покупка вещей и игрушек зачастую доставляет удовольствие именно взрослым. Маленький человек просто ещё не понимает ценности купленных ему вещей и в большей степени нуждается не в них, а в постоянном внимании со стороны мамы и папы. В этом возрасте не следует задаривать ребёнка всеми игрушками мира, пытаться водить его во всевозможные развлекательные центры, покупать дорогие вещи. Лучше экономно расходовать деньги, чтобы не приходилось усиленно работать, а была возможность больше времени проводить дома. И это касается двух родителей. С трех лет ребенок начинает активно общаться со сверстниками, уже имея доступ к гаджетам, к телевизору с рекламой, конечно, это стоит ограничивать, но совсем изолировать вряд ли удастся. И у него появляется желание иметь такую же игрушку, как у других. Зачастую желание превращается в требование, причем постоянное. В этом возрасте нужно потихоньку в игровой форме объяснять про деньги и стоимость вещей. Но не надо ребенку говорить «нет денег, мы не можем себе этого позволить», Этим можно привить комплекс нищеты. В этом возрасте хорошим вариантом является формирование окружения ребёнка по вашим финансовым возможностям. В поход с ним в те магазины, цены в которых соответствуют вашему кошельку. И лучше покупать недорогие игрушки, но постоянно и без причитаний о нехватке денег, о том, что надо беречь вещи. Когда малыш ломает игрушку, он её исследует. Если совсем не хотите этого понимать, то просто покупайте Лего. В лет 5-6 можно предложить ребёнку зарабатывать деньги. Вопрос как? Есть разные способы. Самый простой пусть делает что-то на продажу и продаёт вам и родственникам свои поделки. Или можете организовать с другими родителями ярмарки, на которых дети будут продавать испечённые сладости, рисунки или сделанные игрушки. Научите через Авито или другие сервисы продавать ребёнку вещи, из которых он вырос. Или платите за помощь по дому. Здесь я придвижу множество возражений. Поэтому объясню свою позицию. Многие рекомендуют давать детям карманные деньги, чтобы те научились их тратить и изберегать. Но эти умения второстепенный аспект в управлении деньгами. Главный аспект это умение зарабатывать деньги. Почитайте истории миллионеров. Практически в каждой встрети я описании ситуации, что когда-то сегодняшнему миллионеру приходилось быть разоренным, на грани банкротства, но он смог подняться и снова заработать. И согласитесь, немного можно встретить истории о том, что человек, получив в наследство деньги, приумножил их благодаря разумному управлению. И уж совсем невероятной кажется ситуация, чтобы человек, получающий невысокую зарплату, смог достичь финансового благополучия только благодаря экономии и сбережению. Сбережение не надо путать с инвестированием. Можно разбогатеть благодаря разумному инвестированию, но для этого надо хорошо разбираться в финансовых инструментах. Конечно, можете давать ребёнку деньги, чтобы он вкладывал их на банковский вклад или покупал акции, но это будет ваш выбор, так как в силу возраста ребёнок просто ещё не может разбираться в банках и фондовом рынке. И плюс российский финансовый рынок слишком непредсказуем, чтобы на нём могли совершать разумные действия несовершеннолетние дети. Поэтому зарубежные примеры о том, что дети, разумеется, через родителей покупают акции и зарабатывают на этом, для России мало подходят. Вернёмся к карманным деньгам. Если их давать просто так, то ребёнок, в принципе, будет считать, что деньги получаются, а не зарабатываются. Обратите внимание, между понятиями получать и зарабатывать лежит пропасть. Здесь уместно вспомнить старый анекдот о двух работниках. Один работник зашёл к барину и говорит: "Барин, почему ты мне платишь всего 5 копеек, а Ивану всегда 5 рублей?" Барин смотрит в окно и говорит: "Вижу я, кто-то едет. Вроде бы сено мимо нас везут. Выйди-ка, посмотри." вышел работник, зашел снова и говорит. «Правда, барин, вроде сена. А не знаешь откуда? Может, с Семеновских лугов? Не знаю». «Сходи и узнай». Пошел работник, снова входит. «Барин, точно с Семеновских». «А не знаешь сена первого или второго укоса?» «Не знаю». «Так сходи и узнай», вышел работник, возвращается снова. «Барин, первого укоса». «А не знаешь почем?» «Не знаю». «Так сходи и узнай». Сходил, вернулся и говорит. «Барин, по пять рублей». А дешевле не отдают, не знаю. В этот момент входит Иван и говорит: "Барин, мимо везли сена с Семеновских лугов в первую укоса. Просили по 5 рублей. Сторгавались по 3 рубля за воз. Я их загнал во двор, и они там разгружают". Барин обращается к первому работнику и говорит: "Теперь ты понял, почему тебе платят 5 копеек, а Ивану 5 рублей?" Мораль: научить ребёнка проявлять инициативу и зарабатывать, чтобы потом не пришлось ему во взрослой жизни получать 5 копеек. Итак, я против того, чтобы ребёнку давали карманные деньги просто так, а также за хорошее поведение и за учёбу. Объясню сначала про поведение, потом про учёбу. Нормы поведения любой человек должен научиться соблюдать, но платить ребёнку деньги за то, что он должен вести себя так, как хотят взрослые, не следует. Это может в будущем привести к тому, что человек будет стараться угождать начальству, партнёру в семье, друзьям. то есть стараться соответствовать ожиданиям других, в надежде что-то получить взамен, вместо того, чтобы развивать себя и уметь достигать своих целей. За хорошую учёбу ребёнку не надо платить. Ему с первого класса следует объяснить, что он учится исключительно для себя, что образование позволит приобрести навыки и умения, благодаря которым в будущем можно зарабатывать. Здесь важно следить за тем, чтобы подростку было интересно учиться. Для этого надо раз в развивать его с рождения, подобрать школу и дополнительные кружки, учитывая природные способности каждого человека. Часто бывает, что подростку не интересно в школе. Не надо насильно заставлять его ходить на все предметы и выполнять все подряд задания, особенно это касается средней школы. Школьная программа далека от совершенства. В детей пытаются впихнуть много знаний, которые совсем не пригодятся в жизни. Если человек не склонен к обучению, не заставляйте его. Заполните его жизнь кружками, только в которых ему интересно, а не вам. И не платите ребёнку за спортивные и творческие достижения. Пусть он научится делать это для себя. Помните, основная задача родителей подготовить ребёнка к взрослой жизни, а в жизни хорошо зарабатывает тот, кто хорошо продаёт свои умения и навыки. Работая в сфере образования, вижу, как многие студенты стремятся учиться на хорошо и отлично в угоду родителям. Причем сначала бакалавриат, потом магистратура, а потом не могут устроиться на нормальную оплачиваемую работу. За умение учиться сейчас даже в УЗИ и науке не платят. Итак, лайфхак 18. Учите детей зарабатывать деньги с детства. Для этого позвольте ему продавать что-либо уже с 5-6-летнего возраста. Покупайте его хорошо сделанные поделки и не покупайте плохие. Платите за домашнюю уборку мест общего пользования. В этом случае вы выступаете покупателем его услуг. Ребёнок учится производить продукт, поделку или услугу, уборку, которые востребованы. Платить следует только за хорошую работу. Конечно, можете сказать, что уборка это помощь, и детей надо приучать помогать. Да, это тоже важно. Поэтому разделяйте события. Например, помочь принести сумку с магазина, помыть за всеми посуду помощь. А вот помыть окна, сантехнику и так далее это оплачиваемая работа. Это сложно разделить. Но до 14 лет, пока ребёнку официально не разрешено работать, продажи его услуг вам единственный шанс научить его зарабатывать. После 14 лет позвольте ему расклеивать объявления, мыть полы у вас на работе, подъезде и так далее. Не надо бояться того, что подросток будет заниматься физически не престижным трудом. Наоборот, поняв, как сильно нужно постараться, чтобы заработать хоть 1000, он может начать учиться ради перспективы больше зарабатывать. Стимулируйте оказывать его другим услуги за деньги. Например, не просто так дать списать или помочь с домашним заданием однокласснику, а за деньги или шоколадку, только не надо здесь закипать и думать о взаимовыручке. Это таковым не является. Привыкая бескорыстно помогать одноклассникам выполнять домашние задания, человек будет выполнять на работе работу за коллег. Если вы не научите ребенка зарабатывать, то нет гарантии, что он потом научится продавать свои умения и навыки на рынке труда. И не дарите детям деньги, по крайней мере, лет до 18-ти. этим вы просто откупаетесь от них. На самом деле это означает, что у вас не хватает фантазии сделать ребёнку подарок. Тогда просто выбирайте подарок вместе с ним. А если он хочет подарок выше ваших финансовых возможностей, объясните, что на него надо заработать. Но будьте осторожны, приучая детей к заработку. Не перегните палку. Не отправляйте их полностью на самостоятельный баланс по достижению 18 лет. Поддержите детей, если они хотят продолжить обучение. но именно поддержите, а не полностью обеспечиваете до момента окончания ими вуза.